Однако проболтался неизвестный шпион остальным или нет, осталось непонятно. Напрямую никто с Элизой о Шустровой не заговаривал. Что же до косых завистливых взглядов, то их на ее долю всегда хватало. Положение премьерши розовый куст с острейшими шипами. А по части ревности театральная труппа переплюнет гарем падишаха. И все таки куст был розовый, благоуханный, прекрасный всякий выход даже во время репетиции приносил сладостное забвение, когда выключаешься из мрака и страха реальной жизни. А уж спектакль вообще беспримерное счастье. Два представления, сыгранные после премьеры, получились превосходными. Все играли с удовольствием. Пьеса давала возможность каждому актеру на время держать зал, ни с кем не делясь. А еще из-за внезапного исчезновения барышников заметно переменился состав публики. В стало меньше блеска драгоценностей сияния на крахмаленных воротничках. Появились свежие, живые, и преимущественно молодые лица, повысился эмоциональный градус. Зал охотнее и благодарнее реагировал, и это в свою очередь электризовало артистов. Главная лицах не читалось жадного ожидания сенсации скандала этих вечных спутников Штарновского театра. Люди, заплатившие спекулянтам за место в первых рядах четвертную, а то и полусотенную, Желали за свои деньги увидеть больше, чем просто театральный спектакль. Очарование роли, которое досталось Элизе, заключалось в труднопостижимости. Идея гейши, воплощенной, но в то же время неплотской красоты, будоражила воображение. Какое пьянящее ремесло служить объектом желания, оставаясь недоступной для объятий. До чего это похоже на существование актрисы, на ее прекрасную и печальную судьбу. Когда и Лиза, тогда еще просто Лиза, перешла с балетного на актерское отделение училища, мудрый старый преподаватель, благородный отец императорских театров, сказал ей: "Девочка, сцена щедро тебя одарит и оберет до нитки. Знай, что у тебя не будет ни настоящей семьи, ни настоящей любви". Она беспечно ответила: "Пускай". Потом бывало жалела о своем выборе, но для актрисы обратной дороги нет. А если есть, значит она не актриса, просто женщина. Терн, для которого на свете не существует ничего, кроме театра, любил повторять, что всякий подлинный актер — эмоциональный голодранец, и пояснял это как многое другое с помощью денежной метафоры. Меркантильность Ноя Ноевича была одновременно его силой, и его слабостью. Предположим, что в обычном человеке чувств имеется на рубль, говорил он полтинник, человек тратит на семью 25 копеек, на работу остальное на друзей и увлечения, все 100 копеек его эмоций расходуются на повседневную жизнь. Не то актер. В каждую сыгранную роль он инвестирует по пятаку, по гривеннику. Без этой живой лепты убедительно сыграть невозможно. За свою карьеру выдающийся талант может исполнить 10, максимум 20 первоклассных ролей, что остается на повседневность, семью, друзей, любовниц или любовников? Алтын да полушка. Но и Ноинович очень не любит, когда с ним спорят, поэтому Елизава выслушивала его копеечную теорию молча. Но если бы стала возражать, сказала бы: "Неправда, Актеры — люди особенные. И Эмоциональное устройство у них тоже особенное. Если не обладаешь этим зарядом, на сцене делать нечего. Пускай во мне изначально чувств было на рубль, но играя, я не расходую свой рубль, я пускаю его в оборот. и каждая удачная роль приносит мне дивиденды". Это обычные люди с рождения до смерти проживают эмоции на 100 копеек, а я существую на проценты, сохраняя капитал в неприкосновенности. Чужие жизни, частью которых я становлюсь на сцене, не вычитаются из моей, а плюсуются к ней. И если спектакль давался, Элиза физически ощущала переполняющую ее энергию чувств. Энергии этой было так много, что она насыщала весь зал, тысячу человек. Но и зрители в свою очередь заряжали Элизу своим огнем. Этот волшебный эффект знаком всякому настоящему актеру. Покойный Смарагдов, любитель пошлых сравнений, говорил, что актер, вне зависимости от пола, всегда мужчина. От него зависит, удастся ли довести публику до экстаза, либо же он просто вспотеет, выбьется из сил, а любовница уйдет неудовлетворённой и станет искать иных объятий. Вот почему Елизе было скучно думать о кинематографе, которым грезил Андрей Гордеевич. Что ей за прок? Если зрители в сотни или тысячи электротеатров будут рыдать или вздилеть в виде ее лицо на куске тряпки, ведь она сама этой любви осязать и чувствовать не сможет, пускай Шустров думает, что она примет его предложение из честолюбия, из жажды всемирной славы. Ей же нужно лишь одно, чтобы он избавил ее от Чингисхана. За это она готова быть вечной должницей. Брак, даже без любви, может оказаться гармоничным. Шустров ценит в ней актрису больше, чем женщину, но ну, так она и есть в первую очередь актриса. Но вторая половина ее натуры женская билась крыльями, будто попавшая в силок птица. Насколько легче было бы выходить замуж по расчету, если б не существовало Фондорина. Через четыре дня нужно добровольно запереть себя в клетку. Она из чистого золота и надежно защищает от рыскающего вокруг хищного зверя. Однако это означает навсегда отказаться от полета двух комет в беззвездном небе. Знать бы, наверное, без сомнений, что Ираст к ней охладел. Но как это выяснить? Своему партнеру Масе она больше не верила. Он очень хороший, но для него душа господина такие же потемки, как для нее. Вызвать Ираста на откровенный разговор, но это все равно что вешаться на шею. Известно, чем такие сцены заканчиваются. Второй раз убежать от него она уже не сможет. Чингисхан проведает о ее увлечении, и что произойдет дальше, гадать не надо. Нет, нет, тысячу раз нет. После долгих сомнений Элиза придумала вот что. Никаких любовных выяснений, конечно, допускать нельзя, но можно в ходе какого-нибудь нейтрального разговора попытаться уловить по взгляду, по голосу, по непроизвольному движению, любит ли он ее по-прежнему оно ведь актриса Ее душа по особенному чутка на подобные вещи если не ощутит магнетического притяжения то не из-за чего и страдать а если ощутит как быть в этом случае элиза не решила